Глава третья. Первым, кто мне попался под руку, был парень с тремя рациями, по которым он что-то куда-то докладывал. Один удар молотом, и он уже не мой, как рыба, теперь навсегда. Нормально так вышло, хотя меня и заметили, но это не беда. Как мне кажется, у них сейчас начнется разрыв шаблонов. Вообще-то... Вся эта атака была проделана только потому, что они, вероятно, подумали, что я остался снаружи, и они по-быстрому смогут проникнуть и захватить небоскреб. Раз комбату пишут залетающий замок, значит они знают, что у нас есть старая база. Только вот промахнулись они слегка. Мой замок не летает, но все равно его захватить будет им не по силам. Наверное, они также думают, что здесь не все наши, и поэтому не смогут штурмом легко взять это место. Все-таки небоскреб был раньше летающего замка. И они предполагают, что это и есть база клана, где сейчас находится Глория. Человек, который создал артефакт мирового уровня, слишком сладкая добыча для всех. Вот поэтому они и решили пойти на риск. Так, а это что такое? У них тоже есть земляной маг, который сейчас возводит форт для временного базирования и продвигает свои стены вперед, поближе к нашим. О, вижу, Федя в невидимости бежит сюда. А он не думал, что у них тоже есть невидимки. Вот двоих я точно недавно видел. Иду осторожно вперед, чтобы случайно не нарваться на невидимок. Они уже знают обо мне и тоже очень осторожны. Как я и думал, один из них сидит со снайперской винтовкой на башенке. Вот только он уже мертв. у него полчерепушки нет, а его мозги растеклись по каменному полу этой самой башни. Хм. Федя, а кто снайпера убил? Пишу ему, чтобы узнать. Любопытно. Наш снайпер. У него артефактный шлем, который помогает увидеть невидимок аж до четвертого уровня а вот это новость для меня. И видно, что это он тоже понял. Из одного мира парни недавно из очередного испытания притащили. Хорошая вещь. Теперь понятно, почему они прекратили строить свои башни и стены в высоту. Теперь пытаются взять свое преимущество внизу. Ха! не сдержался я и выдал смешок. Заметил, как за барьером стоит Жорик и усердно царапает этот самый барьер. Я его позвал с собой, но он не успел. Толстая жопка слишком медлительной была в этот раз. Еще и обиженно смотрит в мою сторону, мол, чего ты меня не подождал? Будет теперь знать, как быстрее шевелить своими булками. Так, смотрим дальше, кого здесь можно убить. А убить здесь можно много кого. Вот только как бы не нарваться на сильного противника. После убийства радиста меня запустили столько хрени, что едва удалось выбраться оттуда. Натурально земля под ногами горела. Вижу по карте, что в небоскребе все готовятся к бою. «Здесь тоже. Но я не спешу и хочу понять, что будет дальше, и потом уже вклиниться в битву. Зачем ее первому начинать?» Это было моей ошибкой. Они не собирались штурмовать небоскреб своими тушками. Это я понял, когда первая стрела, а по факту бревно, выстрелила в нашу стену и разорвала ее к чертям собачьим. Вот тут я обалдел и побежал посмотреть, чем они там лупанули. В одном кармашке стояла под углом немаленькая такая баллиста, которая и лупила вот такими подарочками. Рядом лежали бревнушки, от которых изрядно фанила магией. «Заряжай!» — орёт кто-то из них. «Нам полностью нужно уничтожить эту стену!» «Полностью? Да я вам сейчас бошки оторву!» Шила в руку, и я пошел. Всего тут было человек пять, и, как я понял, это не единственный такой кармашек. Блинками приближаясь к первому и пробиваю его голову шилом, а тело не даю упасть и сразу закидываю его в инвентарь потом повторяю это со всеми остальными. Все было проделано настолько быстро, что даже тревогу они не успели поднять. А мне только этого и надо, каких-то лишних пять секунд, чтобы добраться до баллисты и закинуть ее в инвентарь. Готово. Моей радости не было предела. Вот только весело настолько, что на боеприпасы у меня уже места не хватило. Но не беда. Бегу, используя блинки к небоскребу. забегая в него и сразу скидываю баллисту на складе. Сам же пишу прапору, что оставил интересную игрушку в здании, и нужно ее потом оттуда забрать. Он обрадовался и ответил мне, что отличная работа. И краем глаза вижу, когда выбегаю из здания, что в ту сторону уже бегут два наших бойца. Я не говорил прапору, что принес, чтобы он немного помучился, а он тут же нашел, кого послать и проверить. Хитрый старик. Теперь бегу обратно и вижу, что на месте баллисты стоят два человека, которые не понимают, что здесь произошло. Два быстрых выстрела, и они тоже мертвы. Их тела забираю в инвентарь, нечего мне палиться. А затем забираю и сразу десять бревнышек. Не знаю, на что они там рассчитывают, но я поменял тактику и теперь пробежался по другим таким местам. Там как раз собирали такие же машины, которыми хотели долбить наши стены. Хорошо хоть, что никого не убили, но десять человек ранить успели, а это показывает мощь этих баллист. Так вот, моя тактика совсем простая. Подбежал к бревнушкам и украл. Побежал дальше и по новой. Попробуйте сломать мои стены без боеприпасов у тырки. Снова все боеприпасы отнес на склад, чем вызвал очередной восторг у прапора. Он этих двух бойцов на всякий случай оставил их охранять. Варк, с другой стороны, тоже открылся барьер. Пишет комбат быстрее, чем я успел это понять. Понятно. Это уже не так весело. А еще бы понять. С другой стороны, это вообще где? Бегу на стену. И там уже у бойцов узнаю просторну. Они сейчас готовятся принять бой, и, наверное, даже свой последний, судя по их настроению. Мчусь к новому прорыву, и что я там вижу? Это вообще законно? Какого хрена вошли орки? Вот тысяча орков, никак не меньше. Сперва заходит строем, а потом как по команде переходит на бег. Значит, решили меском нас забросать у шлепки. Вам точно сейчас пиздец. Достаю лук, и стрела буйства в юге врезается в их ряды. У этих не было защиты от моих стрел, и сотни полторы их слезало, как корова, языком моей стрелой. Наконец-то стрелы опять работают, как надо. И тут я вдруг понимаю, как лажанул. Нужно было тот браслет спереть стрелой-потеряшкой. С другой стороны, это мог быть артефакт порядка и имел сильную защиту. Если произойдет взрыв у меня в инвентаре, что тогда будет?» Кстати, орков не только я убиваю. Вижу, что те падают, как подкошенные от выстрелов снайперов. Тут бы самому не попасть под раздачу. Внимание! Вам предлагается отправиться прямо сейчас на испытание, которое будет длиться один день. Ой, все, я обиделся. Нельзя так поступать со мной, когда нет выбора. С тяжелым сердцем я отказываюсь, и сообщение пропадает, как и моя вера в человечество. Нужно было еще написать, что на этом задании я могу получить невидимость 30 уровня. Правда, тогда я мог бы и согласиться. Ладно, бегаю вокруг них и отстреливаю всех подряд из лука. Кислотные стрелы, как я погляжу, им особенно нравятся. Они так прикольно танцуют, когда наступают в лужу. А вот фосфорные заставляют их прямо-таки бегать. Пока все нормально, но боюсь, что скоро и другие кланы пойдут в атаку. Кстати... Опять заметил Жорика, который не только царапался на этом отрезке стены, а уже пенал ее и плевался. Не повезло ему и в этот раз. Орки хотя и дохли десятками, но некоторая часть из них добежала до стен, а они стоят почти целые. Вот для них это было сюрпризом. Забраться не получилось, и они побежали обратно. Только пути назад нет. На стенах их уже ждали. Интересно получилось. Мы завалили этих гастролеров практически без потерь. С той стороны, клановые люди не спешили слишком быстро идти в атаку. Они медленно передвигались и сразу строили свои стены, за которыми могли спрятаться. Так и шел обмен атаками и ударами. Таким образом, мы убили еще парочку человек, и вроде только одного из наших потеряли. Они не только системными штуками владели, но и огнестрелом. Пошел высматривать и их. Все началось, когда до стен осталось не больше ста метров. Вот тогда началась настоящая война, и я понял, что пора. Я стоял за их спинами на платформе на высоте 20 метров. Чтобы жизнь им малиной не казалась, за их стены я стал запускать дымные стрелы. В дому не так-то и просто сидеть, хотя вижу, что у некоторых в руках появились противогазы. Потом я стал стрелять туда кислотными и осколочными стрелами, которые слишком много урона им не нанесли, но если они наступят на зеленую лужу, то можно над ними посмеяться. Не знаю почему, но мне захотелось поднять голову вверх. Сделал это и обнаружил на куполе Жорика, который уже с той стороны пытался пробраться сюда ко мне. Он заметил, что я смотрю на него, и прижал свою обиженную мордочку к куполу. Ой, какая милота! Он мне что-то еще при этом говорит. А ну-ка, чего ты там шепчешь? Пытаясь присмотреться к его минике. М? Понял. А дальше? Ма? Что за ма? Наверное, я таки хреновый чтец по губам. Хотел было уже отвернуться и продолжить уничтожать людей, Как тут до меня дошло, отчего по спине пробежали мурашки? — Жора, не надо маму! — плюнув на скрытность, зарал я ему. Он лишь грустно закатил глазки и кивнул мне, показывая, что надо. — Ну, пиздец! Рядом с ним открылся портал, и из портала сперва показалась морда, а затем вылезла вся остальная Кая. — Грёбаный ты, Жорик, вот нафига! Как питомец, который, если захочет забраться на шкаф, то всю квартиру перернёт, но своего добьется. Бывают у него такие моменты, стрянет что-то в голову и хоть убей, но своего добьется. Люди еще не увидели, какой капец их ждет. Они усердно продолжают нас штурмовать. А какой в этом смысл? Кая сейчас проломит купол и ворвется внутрь. Так я думал, а оказалось, что не смогла. Из чего же сделана эта зараза? Десять ударов Кая сделала. А Жорик, как солидный прораб, стоял рядом и терпеливо ждал. Когда она поняла, что у нее ничего не получится, то взрела и стала меняться. Но в этот момент ее пасть дернулась в сторону. «Ой, мля, учуяла еду, понял я». В миг она забыла о барьере и помчалась низ к лагерям. Все, хана вам, ребята!» Я посмотрел на Жорика и в его манере покрутил пальцем у виска. Он просто пожал лапками. «Ладно, раз тут появилась Кая, то мне плевать, то против меня. Прыгаю с платформы вниз и выхватываю свой молот. Сейчас кому-то будет очень больно». Я бегал и рушил своим молотом с помощью устроенного навыка их баррикады, которые так пострадали после атак нашего клана. Таким образом, они не могли нормально передвигаться, когда в пролетах образовались дыры. Зато я выждал их и убивал. А еще сделал несколько взрывов, заложил канистры с бензином и баллоны с газом, а затем начал их атаковать так, чтобы они стали отступать. Как только группа из семи человек отступила туда, куда мне нужно было... Стрела огненного взрыва сделала свое дело до да так, что еще несколько стен рядом снесло. Зря они строили свои стены так, как в лабиринте. Да, за счет это не круто, но вот потеряться там легко. И когда пара пролетов уничтожены, то теряется весь смысл. Они сразу поняли, что в мир пришла кая. Люди дошли до наших стен и стали их атаковать, от чего те затряслись нехило, как сразу побежали назад. А вот я на их месте не убегал бы. Пусть лужикая будет там, за куполом, чем здесь. Честно говоря, я и сам не хочу туда идти. Варк, там что-то странное происходит. Мне пишут уже семь глав кланов, что мы это зря сделали. А быстро они вышли на комбата. Варк, что мы сделали? Кая. Мля. Знаешь, старик, я не представляю, что будет дальше, но нам нужно быть готовыми. Ты думаешь, мы тут не готовы? Тут даже вампиры готовы и уже рвутся в бой. Не стоит им идти сюда, туткая. Кто знает, может, они для нее лишь еда. То, что вампиры хотят нам помочь, для меня это новость. осторон ничего не говорил об этом. А с другой стороны, когда он мог успеть? Хотя Лифа могла бы написать мне. Людей преследовать я не стал по одной только причине. Мне было интересно, куда они побегут. Стою на платформе перед небоскребом и смотрю, какой трендец там происходит за куполом. Люди, кажется, тоже передумали за купол уходить и только смотрят. А там Кая только что сломала шею дракону, а голову швырнула в сторону купола. Второй попытался удрать, но она его схватила за хвост и избила его тушкой купол. Дракон такого позора не пережил и почти сразу умер. Я настолько сильно засмотрелся, что даже на видео стал снимать, что там сейчас происходит. И в один момент люди не выдержали, что их жрут, как насекомых. Не выдержал и купол, который, походу, держался только за счет их силы. Купол мигнул пару раз и пропал. Вот тут уже я, не теряя времени, открыл сразу портал в небоскреб. «Бегом собрать всех!» — ору на весь небоскреб. Впрочем, мой портал здесь был не один. Комба тоже открыл свой, и теперь другие бойцы вбегают сюда к нам. Какие они глупые! Зато Варк не глупый. У Варка есть глаза бездны, и он знает, что сейчас будет. «Варк!» — подбегает ко мне Шатун. «Как ты тут? Скучал за нами?» «Шатун, уводи всех отсюда побыстрее! Прямо сейчас! Абсолютно всех!» Кажется, он проникся, глядя на моё лицо, которое так редко бывает серьёзным. Но для верности он всё же написал комбату. Всё дело в том, что после купола в небе стали проявляться знаки порядка. Дело в том, что они, кажется, видимо, только магическим зрением, и их было много с той стороны, где стояли кланы, которые должны были взять нас штурмом. Комбат быстро всё понял и приказал людям двигаться в два раза быстрее. Это были самые быстрые сборы, когда за минут шесть небоскреб стал полностью пустым. Но я его оставить не мог. А если его украдут? А потому вышел на улицу и отбежал подальше от здания, но так, чтобы мне был виден подход к нему. Вдруг что-то силой ударило мне в спину. «Ранили!» — было первой мою мыслью. И рады. «Ням!» — издал звук снаряд. «Отставить панику! Это огонь по своим!» — завел руку за спину и нащупал Жорика, который уже обнимал меня сзади за шею. Вот же, добился-таки своего. Чего он только так сполошился? Может, купол нарушил нашу связь, и он испугался, что я его брошу? Кто знает? А где, кстати, Жижик? Что, он за мной не скучал? Открыл карту и увидел, что он сидит в нашем замке на кухне. Катайка променял меня на печеньки. Понятно. «Ням-ням-ням! амам. стал быстро говорить мне Жорик. «Я понял, что у тебя сейчас стресс». «На, жуй быстрее!» — дал ему в лапки бургер, который тот с блаженным видом сразу схватил. Как я и думал, купол этот был непростым, и Жорик сильно испугался, когда не смог попасть ко мне. Поэтому он и вызвал маму как крайний аргумент. Она, судя по всему, его успокоила, а потом пошла собирать свой процент за ложный вызов. «Ням!» — достал из инвентаря он несколько колец и огромный меч. «Молодец! Держи за это еще бургер!» Жора показал, что он не зря там ходил и за матерью собирал добро. Хорошо, что она железом не питается. Блин, он бургер сожрал за два укуса. Мне такими темпами придется еще шесть жен искать, которые будут работать только на него, когда нужно будет утолить его стресс. Мы с Жориком отошли уже достаточно далеко и стали ждать, что произойдет дальше. Ничего не происходило. — Варк, тут такое дело! — начал издалека комбат. — Я был против тебе это говорить, сразу предупреждаю. Что-то я напрягся в ожидании плохих новостей. «Что-то с девушками случилось?» — спрашиваю его, а заодно смотрю на карту. Порядки ли с ними все? Дело не в девушках. Вообще, я не хотел говорить, но большинство посчитало, что ты должен знать. Как же он меня заинтересовал. Меня что, из клана выгоняют? Лидер клана «Порядок» вызывает тебя на переговоры к небоскребу. О, вот этот поворот. Неужели они решили меня убить? Хотя даже для них это слишком грязно. Я считаю это глупостью и мелочью. Не стоит тебе туда идти. И говорю тебе только потому, что ты можешь потом взбрыкнуть. Почему мы решили такой важный вопрос без тебя? А он хитер. Ты же не пойдешь туда, правда? Комбат, комбат, ты за кого меня принимаешь? Конечно, пойду, назначай встречу. Твою. Ты такой? Ай, ладно. Комбат сделал, как просил Варк, и назначил встречу хотя все вокруг говорили, что это ловушка. Каких трудов им стоило в течение 30 минут организовать все и в том числе и прикрытие? Они вышли в город, и сейчас почти все самые сильные люди клана были под прикрытием и следили за входом в небоскреб, чтобы успеть помочь Варгу, если дела пойдут совсем плохо. — Он точно знает, что это ловушка? — спросил у комбата востерон. Ага. Потому и пошел. Ага. Я теперь понимаю, почему его выбрала Лифа. Эти два барана стоят друг друга. Ага. В который раз повторился комбат и тяжело вздохнул. Вот бы сейчас на пляж на острове, а не вот это все. Первым появился глава порядка и стал медленно приближаться к небоскребу, а Варга все не было. Все наблюдающие во главе с комбатом уже начали радоваться, что он передумал и не пришел. Но нет, пришел. Сидит сейчас на стене и ножками болтает, яблоко жуёт и рукой машет голове порядка. А в следующий момент происходит взрыв, и на месте небоскреба возникает огромный кратер. «Я же говорил, что это ловушка», — довольно кивает Вастерон. «Ага», — опять отвечает ему комбат. «Ладно, возвращаемся. Эй, вы вообще нормальны?» Не могла поверить своим ушам мать Лифы. «Там же Варга только что убили». «Ой, не переживайте», — отмахнулся комбат. «Его так убивают по три раза на месяц». Пошли домой, лучше поедим, а заодно и выпьем. Это место было нашим домом, стоит выпить за его небоскребную душу. «Какие психи!» — кивнула сама себе мать Лифы, но пошла за ними в портал.